Глава 17. Мулан позволила черному вихрю перейти на рысь. За густым паром сложно было что-либо разглядеть. И Мулан опасалась того, что ее большой конь попадет в одну из расщелин, изрезавших склон. Казалось, несколько часов и всадник брели потерянные внутри облака, хотя на деле прошла всего пара минут. Когда пар рассеялся, мулан охнула. Пустошь расцветилась самыми яркими красками. Алая лава изливалась из расселен и, остывая, оплывала подтеками черного камня. Она словно очутилась на ином свете. Но Борихана нигде не было видно. Пронзительный крик разорвал воздух. Взглянув вверх, Мулан только и успела, чтобы выхватить взором пикирующего сокола, как ее выкинула из седла. Она упала на землю. Завязки шлема ослабились при падении, и он, упав с головы, покатился по камням. Узел, скрученный так давно, распустился, и Мулан застонала, когда волосы пролились ей на плечи. Поднявшись на ноги, Мулан потянулась за шлемом. Но прежде, чем она успела его подобрать, сокол приземлился перед ней. И Мулан едва поверила своим глазам, когда сокол превратился в красивую женщину. Женщина выглядела погибельно опасной. «Ты ведунья», — проговорила Мулан, и слова застревали у нее в горле. Женщина кивнула. Она приблизилась, оглядывая Мулан с головы до ног. Ее глаза остановились на доспехах, а затем поднялись к волосам, рассыпавшимся по плечам Мулан. В глазах мелькнуло что-то. «Догадка». «Ты сохранила свой секрет». «Молодец!» «Но теперь ты стоишь у меня на пути» ты должна отступить». «Вступай прочь!» Мулан вытаращила глаза, поняв, что женщина не обманулась ее маскарадом. Она вскипела гневом при мысли, что ее раскусила ведьма. «Я Хуадзюн», сказала Мулан, «солдат армии императора». Подняв меч, она ринулась на ведьму. Но Сяньян ушла от атаки. Взмах руки, и Мулан отлетела и упала навзничь. Мулан с криком подскочила на ноги. «Она не позволит ведьме остановить себя!» Снова она бросилась на Сяньян, и снова ведунья отмахнулась от нее. «Твой обман подтачивает твои силы!» промолвила Сяньян, обхватывая шею Мулан своими длинными пальцами. Сердце Мулан бухнуло. Она была слаба, это верно. Однако она не покажет этой женщине своего страха. Она встретила взгляд ведуньи, и та продолжала. «Не тебе противоборствовать мне, даже войди ты в полную силу». Подняв меч, Мулан попыталась поразить ведьму, но Сяньян схватила клинок и отвела его вниз. «Ты тратишь мое время», — с досадой в голосе проговорила ведунья. Мулан в отчаянии дернула свой меч. К ее удивлению меч освободился, резанув ладонь ведьмы. Кровь полилась по руке, и глаза Сяньян полыхнули гневом. «Почему ты не слушаешь?» — вскричала она. Мулан отскочила назад. Все силы уходили на то, чтобы удерживать меч перед собой. Сяньян передернула плечами, а затем выхватила из-за пояса нож и метнула его. Мулан попыталась отбить нож, но удар был такой силы, что меч выбила у нее из рук. Меч, вращаясь колесом, отлетел в сторону, брякнул озимь, и заскользил по тонкой корке остывшей лавы, которая покрывала раскинувшееся неподалеку озеро, словно лед. У Мулан защемило сердце. Отцовский меч! Не может же она потерять его! И думать забыв о ведьме, Мулан рванула по лавовой корости. Подобно льду, она оказалась более скользкой, чем представлялась со стороны, и Мулан тотчас навернулась. Наст на месте падения пошел трещинами. Она понимала, что он не выдержит ее веса, вот-вот проломится. Но она просто должна была достать меч. На четвереньках она ползла все дальше по лавовой наледи, а вокруг нее разбегалась сеть все новых трещин. Позади нее на истрескавшуюся лаву ступилась Аньян, и ее легкие шаги не потревожили даже тонкого слоя пепла, припорошившего землю. Из раны, нанесенной мулан, сочилась кровь, алые капли падали на черный базальт. Мулан дотянулась до меча. С радостным возгласом она обхватила пальцами рукоять и встала на ноги. Обернувшись, она увидела, что не смотрит на нее. «Я — Хуадзюн, солдат императора!» Разговоры наскучили Сяньян. «Я предупреждала тебя, Хуадзюн!» — осклабилась Сяньян. «Ты умрешь, притворяясь!» Серебряным взблеском Синьян метнула еще один нож. Он слету ударил Мулан прямо в грудь. Мулан взметнула в воздух и отбросила назад. Она тяжко рухнула, и кора лавы разверзлась под ней. Мулан провалилась вниз, в озеро. Грудь мулан горела, и она все глубже и глубже погружалась в воды озера. Ее рука, сжимавшая отцовский меч, закоченела, и силы, казалось, покинули ее. Она могла лишь тонуть, скованная весом надетых на нее доспехов. Вдруг она увидела вспышку цвета, что-то нырнуло в воду вслед за ней. Сначала Мулан испугалась, что ведьма решила ее прикончить, но у нее на глазах тень обретала форму и очертания феникса. Подплыв к ней, птица развернулась и, обхватив талию девушки длинными хвостовыми перьями, потянула ее вверх. В следующее мгновение Мулан вынырнула на поверхность, глотая ртом воздух. Долгий миг она, прикрыв глаза, лежала на твердом берегу озера и ждала, пока утихнет яростное биение сердца. Затем она открыла глаза. И тотчас об этом пожалела. Из груди у нее торчал ведьмин нож. Он вошел прямо, остриё проникло в доспехи Мулан. Она смотрела во все глаза, думая, что из раны вот сейчас хлынет кровь, а затем прищурилась. Подняв дрожащую руку, Мулан вытащила нож. Отведя доспехи, Мулан к своему облегчению увидела, что он воткнулся не вплоть, в кожаные обмотки, стягивающие ее грудь. Мулан шумно выдохнула и благодарного запила. Сама материя ее лжи, которая должна была принести ей погибель, только что спасла ей жизнь. Она осторожно поднялась на ноги. Повернувшись, она увидела на отдалении пары шагов феникс-птицу. Перья феникса намокли, птица выглядела уставшей и все же довольной. Поймав ее взгляд, Мулан благодарно кивнула. И птица также склонила голову. «Как всегда, я вытащила тебя из беды», — казалось, говорил этот взгляд. — И в первый раз к Мулан пришло осознание, как сильно нуждалась она в феникс-птице и сегодня, и во время всего своего длинного пути. Подняв земли меч, она скользнула взглядом по гравировке и впилась в единственное слово «Истина». «Истина», — проговорила она вслух. «Истина! О, да! Эта добродетель оставалась недосягаемой, хотя Мулан стремилась к ней всей душой. Но теперь следует найти истину внутри себя. Она не станет слушать ведьму и не позволит сомнению точить себя. Она должна следовать голосу сердца. Мулан с разбега вскочила в седло черного вихря. Конь заржал, когда она пришпорила его. Позади раздался шепот крыльев. Феникс-птица полетела за ней. Вместе они пронеслись по долине к месту боя. Ее доспехи Разошедшиеся в схватке, сегмент за сегментом падали на землю. Вихрь трепал ее длинные волосы. Скрывать, кто она, сделалось невозможно. Но ей было все равно. Ведьма увидела в ней угрозу, вот и попыталась убить. Значит, она воистину сильна. Она больше не хуадзюн. Она мулан. Она женщина. И она воин. Достигнув гребня холма, она могла слышать шум битвы, разгоревшийся внизу в долине. У края скалы Мулан натянула поводья черного вихря. Под ней имперская армия тщетно пыталась держать жужаний. Стоя спина к спине, отбивались солдаты от жужаньских варваров. Стрелы свистели над сражающимися, однако лучники не заботились более о том, в кого стреляют, а просто пытались выжить в бойне. Над полем кровопролития Мулан увидела ведьму, снова принявшую обличье сокола. Она кружила над двумя армиями и ее грозные вскрики ободряли жужаний и вселяли ужас в сердца имперских солдат. Мулан не колебалась. При шпоре в черного вихря она помчалась вниз по склону и бросилась в бой. На скаку она подняла меч и с размаху нанесла удар. Металл встретил плоть, и по обе стороны от нее враги рухнули на землю. Она не видела, как ошеломленно последовали за ней взгляды командующего Туна и Хонхея, Узревших ярую воительницу, вершащую то, что всем им казалось недосягаемым победу. Все целого власти минуты она явилась в мареве испарений, поднимающихся с дна долины подобно миражу. Волосы облепили ее лицо, а рука двигалась так стремительно, что глаз не мог уследить за ней. Черный вихрь летел вперед, ноздри его раздувались, копыта рассыпали гром по земле. Вместе они выглядели так словно прискакали из сказки. Достигнув сердца битвы, Мулан, собрав волю в кулак, поднялась на ноги и выпрямилась во весь рост на спине лошади. Затем с воплем она прыгнула и взлетела в воздух. На мгновение она замерла в полете, а затем приземлилась, подняв перед собой меч. Жужане тотчас набросились на нее, помня свою выучку и сосредоточившись на энергии Цы, Мулан безоглядно подчинилась ритму поднимающегося и опускающегося меча. Подле нее храбро сражались мужчины, которые стали ее друзьями. Меч Хон Хея сразил двух жужжаний одним ударом, рядом Яо, надсаживая глотку яростно, но действенно размахивал мечом. Даже Скаш и Рамтиш усердно оборонялись, легаясь, царапаясь и швыряя камни. Шаг за шагом императорская армия отвоевывала и укрепляла свои позиции. Улыбнулась ли им наконец удача или подхлестнула их явление таинственной воительницы, кто знает. Эти несколько шагов оказались решающими. С новыми силами солдаты продолжили бой. Заметив последнюю большую группу жужанских захватчиков, Мулан ринулась на них. Вся группа разом повернулась навстречу приближающейся воительнице, но Мулан даже не замедлила шага. Она бежала И когда уже казалось, что вот-вот с разгону влетит в оставшихся жужжанских ратников, вдруг снова взмыла в воздух. Нацелив разум, она легкой поступью пробежала над ними, отталкиваясь то от шлемов, то от щитов захватчиков. В мгновение ока она промчалась над их толпой и спрыгнула на землю. Жужжане вне себя от ярости развернулись и бросились за ней. Мулан позволила себе легкую улыбку. Именно этого она и добивалась — Рванов к противоположному краю долины, она взбежала по крупным каменным уступам. На другой стороне стеной стоял пар. Порыв ветра на мгновение развеял завесу, явив громадную расселину в почве. Мулан колебалась лишь мгновение и взлетела над ней. Позади неё пар снова наполз, скрывая трещину от взгляда. Варвары громко взревели в ярости от того, что их жертва исчезла, Жажда крови застила им взор и, ринувшись в погоню, они взбежали на скалу и прыгнули. Гневные крики сменились воплями ужаса, один за другим они обрушились в разлом, начинавшийся у самого подножия скалы. Трещина, созданная подземным давлением лавы, поглотила жужаний и исторгла клубы пара. В одно мгновение вражеские воины исчезли в недрах земли. На другом краю с поднятым мечом стояла Мулан, готовая отразить новую атаку. Красели не подоспели оставшиеся силы императорской армии, и так и встали, разинув рты, когда сообразили, что она сделала. Услышав тяжелые шаги десятков мужчин, Мулан обернулась и увидела еще одну группу варваров, надвигающуюся с другой стороны. Она подняла меч. Но на полпути жужа они разом остановились. Глаза их уставились на Мулан, а затем на окутанную паром скалу позади нее. Она поняла, что они увидели стоящую у нее за спиной императорскую армию с мечами наголо. Тут они развернулись и обратились в бегство. В следующее мгновение Мулан не слышала ничего, кроме гулкого биения собственного сердца. Они победили. Она победила. Они сдержали северных варваров но радость победы была недолгой. Имперские войска не успели издать радостного клича, как крик сокола пронзил воздух. Взглянув в небо, Мулан увидела, что ведьма кружит быстрее, следя за трусливо убегающими захватчиками. Мулан знала, что ведунья истинный враг. Заведя руку за спину, Мулан выхватила лук и приладила стрелу. Прицелившись, она отпустила тетиву. Стрела взмыла ввысь. Мулан ждала, затаив дыхание. У нее на глазах сокол повернулся. Кратчайший миг казалось, что стрела найдет свою цель. Но прежде чем стрела поразила ведьму, она разлетелась стайкой мелких птах. Птицы заполнили небо, закрыв солнечный свет, а затем вся туча разом устремилась вниз. Птицы налетели на имперскую армию и крики наполнили воздух. Люди пригибались, отбиваясь от птиц, но те нападали снова и снова. «Построиться черепахой!» — приказ командующего Туна прогремел над птичьим гомоном и человеческими воплями. Солдаты встали бок о бок и подняли над головой щиты наподобие панциря черепахи, а Мулан воспользовалась передышкой, чтобы окинуть взглядом горизонт. Глаза ее округлились. На заснеженной гряде, высечейся над краем долины, Она заметила движение. На скале дюжина жужанских лучников натягивала луки, и тут она в ужасе выкатила глаза, увидев выезжающий трибушет. Один выстрел деревянной катапульты мог уложить дюжину солдат императора. Проща орудия могла вместить каменную глыбу и десятки камней поменьше. Это было мощное и смертоносное орудие. Нападение птиц было лишь отвлекающим маневром. Имперская армия не одержала верха над врагом. Сражение не закончилось. Готовился второй приступ, и вот-вот волна захлестнет их. Стесненное внизу в долине войско командующего Туна было обречено. Мулан приподняла руку и увидела отраженную на стали клинка гуру. Мысль пронзила ее. Под прикрытием черепахи Мулан проскользнула за щитами. Она пронзительно свистнула и И в следующее мгновение черный вихрь прискакал на ее зов. Взлетев в седло, она повернула к скальному хребту. Уносясь прочь от императорских солдат, Мулан нагнулась и подхватила имперский шлем. А затем еще и еще один. Удовлетворенная, она унеслась к горной гряде. Ее недавний успех был лишь игрой случая. Теперь ей понадобится нечто большее, чем удача, чтобы достичь задуманного.